и, по-видимому, нисколько не смущаемая подобными перевоплощениями. Правда, я находил очаровательными эти световые образы, излучавшиеся, казалось, из мировинского прошлого и окружавшие меня отблесками такой седой старины.